Подобно тому, как стрела, выпущенная из лука, с роковой силою устремляется к цели, так и человек, истерзанный разочарованиями, устремляется к истине. Гуинплен торопился. Он приближался к Таринзофилду. Он уже не шел, он бежал. Его глаза впивались в растелавшийся перед ним мрак, таким же жадным взором всматривается в горизонт мореплаватель в поисках гавани.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 стараясь производить как можно меньше шума. Он хорошо знал чуланчик, служивший ночным убежищем Говикему. В этом закоулке, примыкавшем к нижнему залу харчевни, было маленькое оконце, выходившее на площадь. Гуинплен тихонько постучал пальцем по стеклу. Надо было только разбудить Говикема. Но в коморке никто не пошевелился. В его возрасте, решил Гуинплен, спят очень крепко,